Глава четвертая. Принципы ухода за ребенком и их воплощение в жизнь. Обстоятельства переменчивы, принципы никогда. Он Реде Бальзак. Надо, чтобы вы руководили принципами, а не принципы вами. Михаил Жванецкий. Итак, уход за ребенком осуществляется в двух направлениях. Создание оптимальной среды обитания и непосредственное обеспечение потребностей. С точки зрения родственников малыша, его важнейшей потребностью является питание, и оспаривать это просто бессмысленно. Но нельзя переоценивать значимость правильного вскармливания без решения других детских проблем. Поэтому мы с вами поступим следующим образом. Поговорим сейчас обо всем, кроме еды, отложив последнюю на закуску. Ну, закусим в следующей главе. Итак, детская комната. С грустью необходимо отметить, что детская комната для очень-очень многих наших соотечественников до сих пор понятие теоретическое. Вариант, при котором в одной комнате с ребенком находятся только мама и папа, считается вполне замечательным, но суть не в этом. Принципиально важен тот факт, что необходимые ребенку условия никогда и ни при каких обстоятельствах не могут оказаться неподходящими для других членов семьи, проще говоря, что полезно ему. Полезно и вам. Если у вас имеется возможность выбора комнаты, с чем, разумеется, очень хочется вас поздравить, то желательно, чтобы эта комната не была проходной и имела выход на балкон. Если вы настолько благополучны, что имеете несколько балконов и можете выбирать стороны света, на которые окна вашей комнаты ориентированы, выберите юго-запад, но не это важно. Лучше комната с северной стороны, но с видом на сад, чем юго-западная с видом на автомагистраль. Чем больше будет комната, тем легче будет младенцу в ней дышать, но тем труднее будет вам поддерживать в ней порядок. Тщательная заклейка окон, чтобы не дуло, и плотная подгонка дверей, чтобы не было сквозняков, ребенку не нужны. Если этого боятся папа и мама, так ради бога заклейте и подгоните. Но не надо только собственную хилость прикрывать заботой о новорождении. Очень важное правило. В комнате должно быть минимально возможное количество накопителей пыли. Ковров, мягкой мебели, книг, ненужных вещей. Особенно это касается ковров, которые в последнее время превратились чуть ли не в обязательный элемент благополучия. Вы должны знать, что очень многие микробы, быстро погибающие в воздухе или во время мытья, способны неделями и месяцами сохраняться в источниках домашней пыли. Это стафилококки, стриптококи, дифтерийная палочка, сальмонеллы. Список неполный, но этого, думаю, хватит. Для сведения, стафилококки вызывают огромное количество болезней. От воспаления легких и поноса до минингита. Стрептококки – ангину, скарлатину, ревматизм, рожистое воспаление. Дифтерийная палочка – дифтерию. Сальмонеллы – тяжелейшие кишечные инфекции. Таким образом, чем меньше ковров, тем лучше. Книги – только за стеклом. Потерпите с мягкими игрушками. Количество развешанных по стенкам сувениров – умеренное. На шкафах, в углах и под кроватями нет склада ненужных вещей. Понятно, что от очень многого отказаться нельзя, поэтому все имеющиеся в детской комнате накопители пыли, мягкая мебель, например, должны постоянно и систематически приводиться в порядок с помощью пылесоса. Желательно стремиться к тому, чтобы поверхность всех предметов могла быть подвергнута влажной уборке. Если по причине отсутствия кладовок вы просто вынуждены использовать шкаф как хранилище не очень нужных вещей, они лежат на нем, покрываясь пылью, то вымоете их, сложите аккуратно и накройте полиэтиленовой пленкой. Не помешает, а в некоторых случаях даже будет полезен, увлажняет воздух аквариум, особенно если вы умеете за ним ухаживать и не имеете привычки издеваться над рыбами, заставляя последних поглощать сухой корм. Чучело скоропостижно скончавшегося любимого попугайчика или шкуру медведя, побежденного дедушкой в неравной борьбе, лучше разместить в комнате у того же дедушки. Итак, в детской комнате нам понадобится кроватка, оптимально деревянная, еще лучше, когда дерево обработано лишь механически, без применения лаков, пропиток, красителей и тому подобной химии. Очень хорошо, если можно, регулировать высоту дна и боковин. Матрац должен быть ровным и плотным. Подушки не нужны никакие, вне зависимости от мягкости и размеров. Пеленальный столик – вещь очень желательная, хотя можно, конечно, пеленать ребенка и на диване, и на журнальном столике, и в его собственной кроватке. Специально приобретать столик, как правило, нет необходимости. В доме всегда найдется стол, без которого можно полгода обойтись. Прекрасно, если маме не приходится наклоняться, пеленая дитя. Это по поводу высоты столика. Рядом с пеленальным столиком хорошо бы расположить тумбу или полку для хранения детских вещей. Шапочек, пеленок, распашонок, подгузников и тому подобное. Поскольку пеленальный столик будет использоваться нами в качестве места, где мы будем приводить ребенка в порядок, ну, вытирать, протирать, стричь, присыпать, смазывать, обрабатывать, то непосредственно на нем или рядом с ним, на тумбе, например, надо бы разместить аптечку и всякие там банки с ватой, сосками, пустышками и бутылки с водой, с маслом. Комнатный термометр – штука нужная и полезная. Только главное, не изгаляйте, сидя по пути красоты и размеров. Надежность прежде всего. Обычный спиртовой термометр оптимален. Повесьте его невдалеке от детской кровати на высоте примерно полтора метра от пола. Гигрометр – это прибор, измеряющий и показывающий влажность воздуха. Точный гигрометр – вещь довольно дорогая, но нам особой точности не надо. Вполне подойдут недорогие электронные часы, снабженные датчиками измерения комнатной температуры и относительной влажности воздуха. Несколько месяцев вы, скорее всего, будете спать с ребенком в одной комнате, поэтому необходим небольшой светильник, лампочка 25 или 40 ватт, который можно будет легко и быстро включить, желательно не вставая с кровати и не рискуя что-либо при этом опрокинуть. Воздух в детской комнате. Почти во всех книгах и учебниках, посвященных уходу за детьми, обращается внимание на тот очевидный факт, что у младенца несовершенный механизм регуляции температуры тела, в связи с чем существует большой риск переохлаждения. Из этого, ну, в общем-то, абсолютно правильного положения зачастую делаются абсолютно неправильные выводы. Кстати, выводы эти, как правило, делают не авторы книг и учебников, а именно родители. Защите ребенка от переохлаждения уделяется первоочередное внимание, вплоть до того, что покупка электрообогревателя представляет собой одно из наиболее обязательных действий при подготовке к встрече Новорожденного. Если, как мы уже упоминали, температура воздуха в палате Новорожденного храддома, должна в соответствии с инструкциям быть не ниже 22 градусов, как правило, она выше, то всего боящиеся родители любой ценой будут стремиться к тому, чтобы ниже этой цифры эта температура никак не опустилась. Мне довелось посетить сотни новорожденных в первые дни после их выписки из роддома, и чувство нехватки воздуха было наиболее постоянным и наиболее типичным из всех чувств, которые мне приходилось испытывать после кратковременного пребывания в детской комнате. Панически боясь холода, родители зачастую и не задумываются о том, что упомянутое нами несовершенство механизмов терморегуляции чревато не только переохлаждением, но и перегревом. Обмен веществ у новорожденного протекает очень интенсивно и сопровождается выработкой значительного количества тепла. От этого тепла организму ребенка необходимо избавляться, а сделать это можно двумя путями – через легкие и через кожу. Это непосредственный перенос тепла при контакте двух средств с разной температурой плюс испарение пота. Воздух, вдыхаемый человеком, новорожденный не исключение, достигая легких, нагревается до температуры тела. То есть ребенок вдыхает воздух с температурой 18 градусов, а выдыхает, соответственно, 36,6. При этом, разумеется, определенное количество тепла теряется. Если же температура вдыхаемого воздуха 23 градуса, то очевидно, что потери тепла заметно снижаются. Но терять-то тепло надо, и ребенок активизирует второй путь потерь через кожу. Необходимо образовывать пот. А потовые железы у новорожденного развиты плохо. То есть он самой природой приспособлен к потере тепла именно посредством дыхания. Пот не только мокрый, но и соленый, значит теряются вода и соли, а запасы и того и другого у новорожденного очень незначительны. Даже при небольшой нехватке жидкости существенно нарушается работа всех систем и органов. И последствия этих нарушений вы обязательно обнаружите, развернув ребенка. Организованный в роддоме перегрев, ну лишь бы вы не сказали, что простудили, прежде всего виден на коже вашего новорожденного. Она ярко-красная, а в тех местах, где скапливается пот... В паху, например, опрелость. Опрелость – это воспаление кожи, возникающее главным образом в ее складках. Малыша пучит, у него болит животик, ведь густые из-за нехватки жидкости кишечные соки с трудом способны переваривать еду. Во рту белые пятнышки, молочница, воспаление слизистой оболочки полости рта, вызванное дрожжеподобными грибками, ведь густая из-за нехватки жидкости слюна не выполняет своих функций. В носу у ребенка сухие корочки, затрудняющие дыхание. Иногда малыш даже сосать не может и так далее. Регуляция температурного режима новорожденного может быть осуществлена посредством решения двух задач. Первая – температура воздуха в детской комнате и второе — одежда ребенка. Обе эти задачи должны быть решены немедленно в первые же сутки после возвращения из роддома. Чем дольше вы будете собираться и решаться, тем хуже будет вам и вашему младенцу, тем больше усилия понадобятся потом для того, чтобы наверстать упущенное. Исключительно важно – Не путать и не смешивать такие понятия, как холодно ребенку и температура воздуха, которым дышит ребенок. Оптимальная температура детской комнаты составляет 18-19 градусов Цельсия. Чем выше, тем хуже. Но на всю жизнь, и вашу, и детскую, необходимо запомнить важнейшее правило, позволяющее принять верное решение при наличии сомнений. Лучше переохладить, чем перегреть. Только так и не иначе. Потому что нельзя, ни в коем случае нельзя забывать о том, что перегрев ребенка не менее, а как правило значительно более опасен, чем переохлаждение. Воплощать это правило в жизнь необходимо, разумеется, не в 5 лет и не в 10, а с момента рождения. Природные условия обычно позволяют создать оптимальный температурный режим, то есть 18-19 градусов, но бывают исключения, и они совсем не редки. Ребенок ведь может родиться в жаркое время года, в стране с жарким климатом, в городе, где работники теплосетей склонны с повышенным рвением относиться к своим обязанностям и так далее. Уберечь ребенка от перегрева при высокой температуре в помещении, ну, выше 22 градусов, можно, действуя в трех направлениях. Первое. Одежда. Точнее, ее минимальное количество. Второе – достаточное поступление в организм ребенка жидкости, помимо молока, то есть воды. И третье – ванна. По всем этим направлениям мы в дальнейшем основательно пройдемся. Еще же один фактор, не менее значимый в сравнении с температурой в детской комнате – относительная влажность воздуха. Актуальность этого параметра исключительно высока именно для детей – И связано это все с теми же ранее упоминавшимися особенностями терморегуляции младенцев. Выдыхаемый воздух имеет температуру тела и влажность 100%. Чем суше вдыхаемый воздух, тем больше жидкости тратит организм ребенка на его увлажнение. А к чему это приводит, мы уже сообщали. Большинство слушателей этой книги живет в весьма специфических климатических условиях, когда не менее шести месяцев, с октября по апрель, в лучшем случае, так вот не менее шести месяцев имеет место отопительный сезон. А принципиальной особенностью практически всех отопительных систем является высушивание воздуха в жилых помещениях. Оптимальная относительная влажность воздуха в детской комнате составляет от 50 до 70 процентов. Обогрев воздуха, как правило, приводит к тому, что его влажность в среднем раза в два ниже рекомендуемой. И чем больше родственники дитяти озабочены риском замерзания, чем активнее детская комната нагревается, тем суше воздух, тем выше вероятность возникновения проблем со здоровьем у малыша. Пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей, покашливание, хрюкание носа, проблемы с кожей, сгущение крови и так далее. Вывод очевиден. Контроль над влажностью воздуха в помещении и поддержание ее на должном уровне ⁇ важнейшая родительская задача. Частая влажная уборка, открытые емкости с водой, пульверизаторы, декоративные фонтанчики, аквариум ⁇ все это варианты решения задач. Современные технологии делают достижение целей значительно менее трудоемким. Родственники ребенка должны, по крайней мере, знать о том, что существует такая несложная, не особо дорогая и весьма эффективная штуковина, которая называется бытовой увлажнитель воздуха. Они бывают паровые и ультразвуковые, вторые тише и безопаснее. А сейчас давайте обратим внимание на такое удивительное с бытовой точки зрения явление, как сквозняк. Мне почему-то кажется, что не у всех слушателей этой книги есть кондиционеры и установки искусственного климата. Открытая форточка – наиболее распространенное техническое устройство для снижения температуры воздуха в помещении. Поэтому разговор о сквозняке может оказаться вполне уместным. Итак, сквозняк. Дадим ему определение из словаря русского языка Ожегова. Сквозняк – сквозной ветер, струя воздуха, продувающая помещение насквозь. Интересно. Кому первому пришла в голову мысль касательно того, что природа может создать биологический вид, для которого струя воздуха представляет собой грозную опасность? Люди дорогие, это мы с вами сквозняков боимся, потому что родители наши оберегали нас всеми возможными способами от этих самых сквозняков. Но ведь ребеночек тут при чем? Палку, конечно, перегибать не надо, но постоянные возгласы «закройте скорее дверь» не ведут ни к чему хорошему. Ребенок боится незнакомого, и нельзя прожить жизнь, ни разу не встретившись со сквозняком. Так лучше познакомиться с ним в младенчестве и перестать бояться, чем взрослым и солидным дядей кричать на весь автобус «закройте окно сквози. С момента возвращения из роддома не обращайте внимания на то, открыта или закрыта дверь в комнату, где находится ребенок. Не имеет значения с точки зрения его здоровья, где расположена кровать и попадает ли на нее воздух из приоткрытого окошка. Да, для пятилетнего ребенка, уже испорченного стремлениями его уберечь, имеет, а для новорожденного – нет.